с максимальным комфортом. Ночь была звездная, тихая и располагающая к жутким историям. Таких страшилок на уровне детского сада мой напарник знал Ната -то и Тома с продолжением, поэтому без приглашения запустил очередную деревенскую мистификацию. — А за кольцей мужик один жил. Донька его звали. Далдон, Дон полно им тьбуит. Бабник был страшеннейший. То, как дебало, юбку увидит, сразу шасть и прям тут же соблазнит. Всех подряд соблазнял, что девок, что молодох, что жен, детями обложенных, а иногда по скушности и бабок каких-то посимпатечней. наобещает им там стрикор разных сластей, бусинок, да плотно разного, так они сами собой на нее прыгают. Ну, дуры бабы, известные гел. Но мужики-то тоже на было энтаболовство сквозь пальцы не смотрели, пели его, бывало, по-черному. Однако сам инструмент греховоднический навек отбить стеснялись из мужской солидарности. И тут прослышал донька, что у бабы одной муж помер, да лично к ней лыжи навострил. — Ее, случайно, не Анной звали? — встрепенувшись, уточнил я. — Вообще-то, Митькины байк угодного угодно убаюкают. Ведь я привык, что обычно он Шекспиром пользуется, а тут вроде Пушкин. Точно, Анька, рыжая, не удивившись, подтвердил он. Ох, и дедукция у вас в развитии, Никита Ивановича. Завидую по-доброму. Так продолжать, альбой сами доскажете Давай, уври, дальше. Обижайте, батюшка, совершенно не обиделся он, с хрустом потянулся, перевернувшись на спину и, удовлетворенно крякнув, продолжал. Вот они, донька с Анной то заспорили про любовь, но ненадолго. Известно же сердце бабской на ласку падка, и на отзыв сладко, и да на взятки гладко. Только-только обниматься, миловаться и начали, как вдруг над телом. Каменный гость, что ли? Не-а. Хуже. Муж вернулся? Я а Да что все оглупся, ха-тихо. Раздражённо вскочил митяк. — Я ж говорю, вон она! — Дьяк побежал! Филимон Груздев, это был он, вне всяких сомнений, дюзнул мимо нас со скоростью Мюнхгаузена на ядре. Причём ядро-то было очень горячим. Мой напарник было кинулся в погоню, но я успел удержать его за штанину. Нет, вру тормознуть митьку на стартовом ровке и пятерым стрельцам не по силу. Я удержал его штаны, парень запутался, мотёкнулся и грохнулся. Скоростной дияк скрылся в перелеске. — Возьмем на обратном пути, — запоздал, объяснил я. — Не думаю, что он туда очень уж надолго. Митяй мрачно подтянул штаны и надулся, но время подтвердило мою правоту. Новоучительная сельская история про доньку и Аньку так осталась незаконченной, а думный декурс спешил обратно. Либо разговор был чересчур коротким, либо что-то получил и несет передать кому-то срок на руки. Заговорщик тот еще, хотя уровень интриг, не перескакивающий через барьерчик мелких пакостей, вы взяли его в клещ, как два медведя беззаботного зайца. Грузия даже ушами всплеснуть не успел. — Пройдемте, гражданин. — спиды, милицейс! Только-только я познал, бедолага, как мой напарник профессионально заломил ему руки и прикрыл ладонью рот. — В отделении у Митя. Там предъявим обвинение в бродярности и... Э, э, и... дискредитации морального облика служителя религиозного кольта, — предложил Митяй. — Водиц. Потащили. На полпути скандальному дику удалось выплюнуть собственную скофейку, использованную нами в качестве кляпа. Их окрестности под Березовки огласил нечеловеческий вопль, душевные драмы, полные такой страсти, пронзительности тоски, что в ответ залаяли собаки, замычало скотина, сплошились куры. Весь деревенский люд повскакал с славы к палате, дабы лишний раз перекреститься и спокойненько спать дальше. Интеллетет, матье. Че зря будоражиться, Все одно завтра утром узнаем, а там честошку по теме споем.